114. -е. Оно пришло 4 января. Электронное письмо от Норы, приглашение на ее нью-йоркский дебют в гендерно-перевернутой Гамлете на крошечной сцене Блашиного театра. На прослушивании Нора выступила удачно и выиграла актерскую лотерею. Получила настоящую роль за деньги. Играла она, конечно, всего лишь Бернарду, бывшего Бернардо. Одной из стражниц замка Эльсинор, который появляется только в первой сцене первого акта, а за каждый спектакль получала 30 долларов. Но все равно, я теперь настоящая актриса, написала она. Я пошел на премьеру. Едва свет погас, и ужасно шурша раздвинулся тяжелый черный занавес. Появилась Нора с двумя длинными косами в луже голубого света. Она взбиралась на шаткую сторожевую башню, с сварганинную из фанеры. Играла она, на удивление, хорошо. Все свои реплики сдобрила комическим большеглазым простодушием, очень мне памятным, увидев призрак матери Гамлеты, который по странному решению костюмера нарядился в поезд для чулока и белую грацию, отчего смахивал на похмельное привидение, вышедше прогуляться не из чистилища, а из мужского клуба «Бешеный конь» в Вегасе. Но распоткнулась, шарахнулась и наивно возвестила. «Здесь она!» И она ответила бы, да запел петух. Искаженные цитаты из «Гамлета» принца датского Уильяма Шекспира. Зал взорвался восторженным хохотом. Пьеса шла без антракта. Когда мы все-таки дожили до финала, Афелио наложил на себя руки предознувшись, Гамлета собралась с духом и высказала все, что накипело своей солочной мачехе. И, наконец-то, Фортенбраса и банда ее подружек, элегантно припоздав, явились в Альсинор в нейлоновых мини-юбках, как из ледовых эскопат Я не встал с кресла. В опустевшем зале, как ни странно, остался еще один человек. Ну, конечно, Хоппер... Он сидел в последнем ряду в самой глубине. Наверное, прошмыгнул, когда выключили свет. Магрет. Как и я, он принес в Норе букет, красной розы, подстригся. По-прежнему носил серое шерстяное пальто и конверсы. Но под пальто обнаружилась белая рубашка, которую он, похоже, нашел вовсе не на полу, а круги под глазами слегка побледнели. «Как твои дела?» – спросил я. Он улыбнулся. «Неплохо». «И выглядишь ты неплохо. Бросил курить?» «Пока нет. Он хотел было что-то прибавить, но взгляд его метнулся мне за спину, и, обернувшись, я увидел, как из-за занавеса выскользнула нора. Я вздохнул с облегчением. Она по-прежнему щеголяла в нарядах старого трансвестита. Черные легенсы, парадная лиловая рубашка Моя, она не изменилась. А то Нью-Йорк проделывает такие фокусы в мгновение ока» выглаживает тебя, вычищает, полирует и вспушивает. И ты выглядишь хорошо, но в точности, как все остальные. Нора чуть не дозушила нас в объятиях и помахала на прощание товаркам из трупы. Райли, пока. Ты была сегодня чудесная. Райли, симпатичная крашеная блондинка, играла Гамлету и, быть или не быть, произносила со всей весомостью приличествующие вопросу. «Постить или не постить?» «Дрю, ты в реквизиторской шляпку забыла». Нора, сияющая, напитанная театром, натянула пальто и предложила перекусить. На ходу взяла нас под руки. Дороти вновь встретился со страшилой и железным дровосеком. «Вудворд, как твои дела? Я по тебе скучала. Ой, погоди, как септем? Бессмертен, как обычно. Вы оба принесли цветы? Какие вы вдруг рыцари!» Мы зашли в Адеон, допоздная открытое французское кафе на западном Бродвее. Набились в кабинку, и Нора уставилась нам в лица, будто мы иностранные газеты, а она изголодалась по новостям с родины. Вы оба хорошо выглядите. Ой. Она сдернула перчатку и показала внутреннюю сторону правого запястья с маленькой татуировкой. Одно единственное слово. Посмею? чтобы я никогда ее не забыла. Она прикусила губу, нервно глянула на Хопера. Ты же не против, нет? Он покачал головой. Сандре бы понравилось. Я ходила в восставший дракон, но этот мужик, с которым мы говорили, Томи, он вернулся в Ванкувер, татуировал другой. Больно было словами не передать, но оно того стоило. Про татуировщика Томи я напрочь забыл, Значит, голо и его спровадила. Мою гримасу Нора приняла за неодобрение. Я так и знала, что тебе не понравится. Но она же крошечная, и можно замазать гримом. И до свадьбы я сто раз успею ее свести. Какой свадьбы? насторожился я? Когда-нибудь, если у меня будет свадьба. Но, Вудвард, ты меня выдашь замуж? Я тут подумала, некому меня выдавать. Хорошо при условии, что это будет через двадцать лет, не раньше. В итоге мы пили и голосили до пяти утра, и из Эдона ушли в Чайнатаун, Таун, на водопой без названия, в автоматической прачечной, куда регулярно захаживал Хоппер, оттуда в ночной клуб, где подруга Норы Максин работала хостес, а оттуда в какой-то дешевый кабак на Эссекс-стрит, где резались пулы, оккупировали музыкальный автомат, Игравший нас разлучит любовь, Джой Дивиндж. Это наш гимн, сказала Нора, когда Хоппер, демонстрируя замечательные танцевальные навыки, кружил ее по пятаку. И оба рассказали, как прожили два месяца, после распада нашей могучей стайки, гонявшейся за правду о Сандре и Кордове. Нора исполнилась решимости завоевать малые нью-йоркские подмостки, И чередовала прослушивания по объявлениям и за кулицами с полноценной работой в здоровых плюшках. Здоровой плюшки, детище Джозефины, Нуриной хипушки-домовладелицы, аппетитная кондитерская, торговавшая веганскими без сахара и клейковины, макробиотическими кексами, в Ист Виллидж. Нура показала нам свои портреты, с них она взирала через плечо. Волосы прямые и струятся каскадом. Нора край, халидей, вычурным рукописным шрифтом, значилось на фотографии. Будь у портрета голос, он сипло шептал бы с британским акцентом, как в театре шедевров. — А без край никак? — спросил я. — По-моему, норы халидей вполне достаточно. — Наоборот, хорошо, что через край, — возразил Хоппер. Нора вздернула подбородок. «Ты в меньшинстве, Вудворд», как водится. Она нагнулась над бильярдным столом и, сосредоточенно щурясь, шибанула по битку. В противоположной лузы сиганули три шара. Видимо, в Терра-Эрмоса имелась бильярдная, о чем Нора умолчала. «Я, пожалуй, лет десять дам себе на взлет», — сказала она, обходя стол и целясь в следующий шар. «А потом слиняя пока еще можно». Куплю ферму, чтоб холмы и ослы, рожу детей. Вы оба станете ко мне приезжать, будем вспоминать прошлое. Где бы ни были на свете, будем встречаться на один прекрасный день». «Мне нравится», — сказал Хоппер. «У меня есть парень», — прибавила она. «Зовут Джаспер». «Джаспер?» — переспросил я. «Небось, волосы прядями осветляет? Он первоклассный человек, тебе понравится. Сколько лет...» «Двадцать два? Но взрослые двадцать два». Она кивнула и отвернулась, вдруг застеснявшись, пошла вокруг стола, пряча от меня лицо. Хоппер, как выяснилось, уже совсем было собрался уехать из Нью-Йорка, но, получив на письмо, отложил отъезд на неделю, чтобы напоследок повидаться с нами. От квартиры он отказался, направлялся в Южную Америку. «В Южную Америку?» — переспросила Нора — Будто он объявил, что летит на Луну. «Ага, маманю отыщу». В своей типической манере он не стал развивать эту соблазнительную преамбулу. Однако я припомнил, как в день нашего знакомства он рассказывал, что ее мать занята каким-то чудным миссионерством. Нора погрызла ноготь, примастилась на краешке бильярдного стола. «А потом ты что будешь делать?» — спросила она. «Потом?» — он улыбнулся. Что-нибудь прекрасное. Мы заказали текилы патрон, еще потанцевали, снова запустили музыкальный автомат, и мой стариковский винтаж, как выразилась Нора, Дорс, все говорят, Гарри Нилсона и, не поверишь, Элвиса Костелло, перемежался хопперовыми модными предпочтениями, настоящей любовью, бич-хаус и кожей ночи М-83. И рядом... Все время была Сандра, неизримый четвертый участник нашего маленького праздника. Мы все остро ее чувствовали, хотя называть ее по имени не было нужды. И Нора, и Хопер явно досказали себе историю ее жизни и смерти. Они верили в Сандру без вопросов, без сомнений. Благодаря ей их мир выправился. Даже стал лучше. Они по-прежнему верят в миф, рассуждал я в миф о проклятии дьявола. Они так и живут в зачарованном мире, где Сандра — не пациентка, подхошена раком, но необузданный ангел мщения. А Кордова — не кататоник в богадельне, но злой король, скрывшийся в неведомом. До конца своих дней, едва ключи от машины станут необъяснимо перемещаться по комнате, едва в газете напишут о детях, пропавших без следа, Едва кто-нибудь неизвестно почему, разобьет им сердце, они смогут обращаться к этой магической реальности. но еще бы», — подумают они, — «это же магия». Мы словно вместе побывали на войне, в чаще джунглей, в одиночестве, я полагался на этих чужаков. Они поддерживали меня, как умеют только люди. А когда все закончилось, когда настал финал, Похоже, не на финал, а на усталую ничью, мы расстались и разошлись. Но мы навеки связаны исторической этой историей, просто потому что оба они видели мои больные места, а я и их болевые точки, которых никто, даже друзья и близкие, не видели и, вероятно, не увидят никогда. И в паузе между смехом и шутками и музыкой нас объяло долгое молчание, Мы сидели редком на деревянной скамье под мишенью для дротиков и неоновой рекламой пива «Курслайт». И в этом молчании я разглядел свой шанс, шанс открыть правду. Я посмотрел на профиль Хопера, затылком привалившегося к стене, на золотые пряди нориных волос, прилипшие к покрасневшей щеке, и в голове моей кричали слова «Вы не представляете, что она от нас скрыла» то была окончательная победа жизни над смертью. Никогда не сдаваться болезни, никогда не переставать жить. Пожалуй, Сандра вовсе не бредила в последние дни своей жизни, чтобы не внушало мне инес голос с таким упорством. Может быть, проницая людей и душу человеческую, жгучей интуицией, которой даже голо у нее не отнять, Сандра замыслила вот эту самую минуту. Быть может, она планировала, что с ее смертью мы трое отыщем друг друга, и поэтому выбрала Пакгаус, знала, что я приду в поисках улик и встречу Хопера, который явится по обратному адресу с конверта. И зачем она еще оставила Норе пальто? Минута уплыла. Хоппер скатился со скамьи, зашаркал к бару, поставил новую песню в замолкшем музыкальном автомате. А Нора пошла искать уборную, а я все сидел. На этом и закончим. Однажды я расскажу правду им обоим, но сейчас, сегодня, пусть они сохранят свой миф. Спустя много часов бар закрылся, а ослепительные огни выключились, Россия в мираж вечности, пора было уходить. Я напился вдрызг. Снаружи я обнял их обоих и объявил пустынному городу, Нью-Йорк, наконец-то, задрёмывал и лишился дара речи, что они двое из лучших людей, какие мне встречались. «Моя семья!» — заорал я на пятиэтажку, и голос мой отчасти поглотила безлюдная улица. «Мы тебя слышим, Арета!» — отвечал Хоппер. «Ну, мы правда семья?» — сказала Нора. «И это навсегда!» «С вами двоими!» — продолжал я. «Миру не о чем беспокоиться!» «Слышите меня?» Но рахихика обхватила меня руками и попыталась отодрать от телефонного столба, с которым я обнимался, точно Джин Келли, в поющих под дождем. «Ты наклюкался», — отметила она. «Ну, еще бы я не наклюкался». «Пора идти домой. Вудворд никогда не ходит домой». Гуськом шагая по тротуару, мы примокли, понимая, что вот-вот расстанемся что, возможно, встретимся очень и очень нескоро. Мы поймали такси. Так поступают в Нью-Йорке, когда ночь на исходе. Набиваются вместе грязный желтый дилижанс с безликим кучером, и тут развозят всех по тихим улицам в относительной целости и сохранности. Ночь аккуратненько сложат и уберут. Когда-нибудь достанут, стряхнут с нее пыль, вспомнят как одно из лучших в жизни. Мы забрались с такси, Нора сила в середине, и привядшие розы лежали у нее на коленях. Хоппер вписывался на диване у друга на Диланси-стрит. «Вот прямо здесь», — сказал он таксисту, постучав в стекло. Такси затормозило, и Хоппер обернулся ко мне, протянул руку. «Ищи русалок», — сипло сказал он, и опустил голову, чтобы я не заметил слез. «Сражайся за них». Я кивнул и изо всех сил его обнял. Потом он нежно поцеловал Нору в лоб и вылез из такси. Сразу в подъезд не пошел. Постоял на тротуаре, посмотрел, как мы уезжаем, темный силуэт, облитый оранжевым светом фонарей. Мы с Норой глядели в заднее стекло, не отрывая глаз от этого кино, не моргая, не дыша, потому что в считанные секунды оно обернется лишь воспоминанием. Хоппер поднял руку. Помахал, оцелютовал, и такси вернула. А теперь на Остаеве, Сант. Перекресток с Восточной Десятой, — сказал я таксисту, около Святого Марка. Нура уставилась на меня. — Ты мне говорила, где живешь, — пояснил я. — Я не говорила. Я нарочно не сказала. — Да сказала ты, Бернстайн, Забывчиво ты стала к старости. Она фыркнула и скрестила руки на груди. «Ты за мной шпионил? не шпионил. Я же вижу. Умоляю тебя, вот мне заняться больше нечем, только обо всяких Бернстайнах переживать». Она насупилась, но когда такси подкатило к ее дому, с места не двинулась, так и смотрела прямо перед собой. «Ты меня не забудешь?» — прошептала она. «Это физически невозможно. Обещаешь?» Тебя хорошо бы поставлять с таким ярлыком. Знаешь, не снимать этот ярлык. Не то полюбить ее, И привет. С тобой все будет нормально?» Она вгляделась в меня. Это был серьезный вопрос. Она тревожилась. «Конечно. И с тобой тоже». Она кивнула. Кажется, сама себя уговаривала. Потом вдруг улыбнулась, будто вспомнила мою старую шутку, которая дошла до нее только сейчас подалась ко мне, поцеловала в щеку и, словно вот-вот спадет заклятие, вылетела из такси, хлопнув дверцей, и сбежала на крыльцо, таща свою свинцовую сумку и обнимая целую кучу роз. Открыла дверь, перешагнула порог, но затем медленно обернулась, и в ее волосы позолотила незримая лампа за спиной. Улыбнулась последний раз. Дверь затворилась, улица замерла. «Ну вот и все», — прошептал я скорее себе, чем таксисту. Откинулся на спинку сиденья, и, когда мы отъезжали, меня омыл бледно-желтый свет».